Глава четырнадцатая. Ищу Катю. Шесть месяцев я провёл на земле. Как же передать чувство, с которым я наконец оставил её? Ничего не изменилось. Напротив, ещё горше стало у меня на душе, когда я подумал, что впервые в жизни лечу пассажиром. Но за годы работы я привык лучше чувствовать себя в воздухе, чем на земле. С наслаждением смотрел я в окно точно проверяя, не случилось ли чего-нибудь плохого со всем этим просторным хозяйством весенних черных полей, светлых вьющихся рек, темно-зеленого бархата леса. С наслаждением прошел в кабину, всем телом почувствовав ее привычную, рассчитанную тесноту. С наслаждением ждал, как пилот станет обходить грозу. Над Череповцом мы встретили ее, великолепную, с тучами похожими на дворцы, стены которых разламывались от молний. Невольно вспомнились мне впечатления первых полетов, когда небо еще не стало для меня просто трассой. На случайной машине, приехавшей в Бернгардовку за матрицами правды, я добрался до Литейного проспекта. Оттуда нужно было идти пешком или ждать трамвая. Единственный трамвай ходил на Петроградскую. Тройка. Но ленинградцы, расположившиеся на остановке, как дома, сказали, что ждать придется, возможно, около часа. Майор, которому тоже нужно было на Петроградскую, удерживал меня, тем более, что у меня был тяжелый заплечный мешок. Я привез для Кати продукты. Но разве я мог ждать, если должен был уже двадцать раз переводить дыхание при одной мысли? Что мы с Катей, наконец, в одном городе. Что, может быть, она в эту минуту, не знаю что, ждет меня, больна, умирает. Не помня себя, пролетел я по аллее вдоль летнего сада. Все я видел, все понимал. И огороды на Марсовом поле, среди которых стояли замаскированные зенитные батареи. И то, что никогда еще не бывало такой необыкновенной, пышной зелени в Ленинграде. И то, что город был так прекрасно убран. Перед отъездом я читал в газетах о том, как 300 тысяч ленинградцев весной 1942 года вышли на улицы и убрали свой город. Но всё, что я видел, оборачивалось ко мне одной стороной. Где Катя? Найду ли я Катю? Мне казалось, что нет. Не найду. Если почти во всех домах были выбиты стёкла, и дома стояли молчаливые, как бы с печально опущенными глазами. «Не найду», раз на каждой стене были впадины и разрушения от артиллерийских снарядов. «Найду», раз даже у памятника Суворова на площади были засеяны морковка и свёкла, и молодые ростки стояли так твёрдо, как будто для них нельзя было и придумать лучших природных условий. Я вышел к Неве, невольно нашёл глазами адмиралтейский шпиль, и не знаю, как передать, но... Это было Катина, то, что он потускнел, как на старой гравюре. Мы не простились, когда началась война. Но другое прощание, перед Испанией, так живо вспомнилось мне, что я почти физически увидел ее в темной передней у среди старых шуб и пальто. Что нужно сделать, чтобы все стало так, как тогда? Чтобы я снова обнял ее? Чтобы она спросила, «Саня, это ты? Может быть, это не ты?» издалека увидел я дом в котором жили беренштейны дом стоял на месте и как ни странно показался мне еще красивее чем прежде. окна были целы фасад нарядно отсвечивал точно свежая краска еще блестела на солнце но чем ближе я подходил тем все больше беспокоил меня эта загадочная нарядная неподвижность еще десять пятнадцать двадцать шагов и кто то сильно взял меня за сердце Потом отпустил, и оно забилось, забилось. Дома не было. Фасад был нарисован на больших фанерных листах. Весь долгий летний день шумел в моих ушах далекий артиллерийский прибой. То набегал, то откатывался, как будто таща за собой крупную, мгулкую гальку. Весь день я искал Катю. Женщина с треугольным зелёным лицом, которую я встретил возле разбитого дома, направила меня к доктору Аванесяну, члену райсовета. Старый армянин, чёрно-седой, небритый и добродушный, сидел в конторе бывшего киноэлит. Теперь здесь помещался штаб ПВХО района. Я спросил его, знал ли он Екатерину Ивановну Татаринову Григорьеву. Он ответил, что «Конечно, знал, и даже в начале войны предлагал ей работать у него медсестрой». И что же? Она отказалась и уехала на окопы, сказал доктор. И больше я ее, к сожалению, не видел. Может быть, вы знали Розалию на умовно? доктор. Он посмотрел на меня добрыми, старыми глазами, пожевал и выпятил губу. А вы кем приходитесь Розалии на умовне? Никем, просто знакомый. Ага. Он помолчал. «Это была отличная, превосходная женщина», — вздохнув, сказал он. «Мы отправили ее в стационар, но было уже поздно, и она умерла».